В этот вечер слишком ранний, Только добрых жду вестей, Сокращение желаний, уменьшение страстей. Время, в общем, нежестоко, Все поймет и все простит. Человеку нужно столько, Сколько он в себе вместит. Слишком ранний вечер этот, Отходя тихонько в тень, Применяю старый метод Не копить на черный день. Будет день и будет пища, Черный день и черный хлеб, Белый день и хлеб почище, Повкусней и побелей. В этот слишком ранний вечер Я такой же, как с утра. Я по-прежнему доверчив, Жду от жизни лишь добра, И без гнева и без скуки, Прозревая свет во мгле, Холодеющие руки грею в тлеющей заре.